Глава 28. Жизнь в привенчатой хижине К 1 сентября хижина была вполне закончена. Это оказалось как нельзя более кстати, так как именно в этот день установилась настоящая зима. Ночью выпал глубокий снег, на целый фут покрывавший землю и лед на озере. Передвигаться по нему. Было очень затруднительно, и мальчикам предстояло позаботиться о лыжах. Лыжи, изобретение индейцев, в северных широтах Америки совершенно необходимы. В продолжение шести, а иногда даже восьми или девяти месяцев, земля бывает покрыта глубоким снегом, иногда, правда, таким твердым, что он в состоянии выдержать человека. Большей же частью Под влиянием таяния или только что выпавшего нового снега, он становится рыхлым, и идти по нему становится трудно и опасно. Индейцы пользуются лыжами. Они в еще большей степени, чем прочие дикари, зависят от природы, и не имея возможности ходить на охоту хотя бы в продолжении одного сезона, им всем пришлось бы погибнуть с голоду. Да и так, Многие из них умирают от голода, и вся жизнь их представляет постоянную борьбу за самое необходимое для существования. Летом у них всего в изобилии. Они сотнями убивают буйволов и оленей, вырезая у них одни языки и оставляя все животное на съедение волкам. Зимой зато можно видеть целые их поселки без малейшего кусочка мяса надеющиеся единственно на удачную охоту для продолжения существования. Но вернемся к вопросу о лыжах. Посмотрим, что это такое и поучимся, как их делать. Каждый мальчик, ловивший зимой в западню воробьев, делал это посредством обруча, переплетенного нитками или тоненькими веревочками. Представьте себе этот же обруч, но продолговатой формы с частым переплетом из перевитых оленьих ремешков. И вы получите представление о настоящих индейских лыжах. Они обыкновенно имеют 3-4 фута в длину и около фута в ширину в самой широкой своей части, постепенно сужаясь к обоим концам. Рама делается из легкого крепкого дерева и тщательно гнется, и полируется ножом. Особенно пригодны для лыж ветви серой банксовой сосны, которая очень ценится при выделке шестов для вегвамов, рёбер пирок и других необходимых индейцам принадлежностей. Индейцы употребляют так много этого дерева на приготовление стрел, что оно даже получило от канадских путешественников название стрелочного дерева. Когда рама выгнута подобающим образом, в середине ее, в нескольких дюймах друг от друга, ставятся две поперечные распорки, назначение которых – служить опорой для ног и придать крепость всему сооружению. Затем делается переплет, покрывающий все пространство между рамой, за исключением маленького местечка спереди для свободного движения носка ноги во время ходьбы. Переплет обыкновенно делается из ремней, невыделанной оленьей кожи, или же из свитых вместе кишок и очень напоминает переплет ракетки, употребляемый при игре в теннис. Готовая лыжа прикрепляется к ноге ремнями. Пара их покрывает пространство в 6 и более футов, что совершенно достаточно, чтобы держать на рыхлом снегу самого тяжелого человека. Индейцы носятся на лыжах, подобно конькобежцам. Форма лыж не у всех индейских племен одинакова. Так, например, индейцы племени Чапиева делают раму прямой с одной стороны, так что лыжа надевается всегда только на определенную левую или правую ногу. Чаще, впрочем, они годятся безразличия для обеих ног. Сознавая необходимость лыж, мальчики принялись за дело, намереваясь смастерить их не менее четырех пар. Главным и очень опытным руководителем был Норман. Он не хуже любой индианки умел выгибать раму и плести переплет. Другие, разумеется, помогали ему. Люсьен разрезал кожу американского оленя на тонкие ровные ремни. Базиль с трудом пробрался в лесок, в котором он нашел ежа, принес оттуда веток серой сосны и вместе с Франсуа очистил их от хвои и веточек и распарил на горячих угольях, прежде чем передать Норману. Работа эта заняла несколько дней, но в конце концов каждый мальчик имел подходящую к его росту и весу пару лыж. Следующей их заботой было заготовить себе запас мяса. Оленя им было достаточно на ближайшее время, но не могло хватить надолго, так как у них не было ни хлеба, ничего либо другого, чтобы есть одновременно с ним. Между тем люди в их положении нуждаются в гораздо большем количестве пищи, чем те, которые живут в больших городах и едят разнообразную пищу. Даже компании – занимающиеся пушным делом, выдают каждому своему охотнику такое количество пищи, которого при обыкновенных условиях хватило бы на целую семью. Так, например, в некоторых местностях территории Гудзонова залива каждый член промысловой партии получает в день по 8 фунтов буйволового мяса. Поэтому нельзя было рассчитывать, что олени хватит, На продолжительный срок, и нашим путешественникам предстояло позаботиться о заготовке на зиму достаточного количества сушеного мяса. Им надо было также подумать и об одежде, так как той, которой они были снабжены, было недостаточно для суровой зимовки на берегу Невольничьего Озера. Следовательно, надо было убить много оленей и выделать шкуры для того, чтобы все имели новую одежду и меховые одеяла. Как только лыжи были готовы, Базиль и Норман стали ежедневно отправляться на охоту, возвращаясь в лагерь лишь с наступлением вечера. Иногда они приносили с собой шкуру и лучшие части мяса канадского оленя. Этот олень больше своего родича, оленя бесплодной земли, и весит почти полтораста фунтов, но мясо его и шкура значительно худшего качества. Иногда убивали они более мелкую дичь, а несколько раз возвращались, не сделав ни единого выстрела. Однажды им особенно повезло. Они перебили целое стадо американских оленей, состоявшие из пяти голов. Старого оленя, молодого, рога которого не имели еще разветвлений самки и двух телят. Они долгое время преследовали их, пока, наконец, не попали в долину с очень глубоким снегом, в котором олени и завязли. Накануне шел сильный дождь, подмерзшая за ночь вода образовала корку, которая до крови разрезала ноги оленей при каждом шаге так что их легко было выслеживать. Базиль и Норман, несясь по снегу на лыжах, скоро настигли их и уложили всех до единого. Они разрезали их на части и повесили шкуры и куски мяса на высокие ветки деревьев, чтобы сохранить их от волков и росомах. По окончании этой работы вся местность имела вид огромной бойни. На следующий день Мальчики построили грубые самки и, придя на указанное место, перевезли на них мясо в лагерь. Около хижины разложили громадные костры и в продолжении нескольких дней разрезали и вялили добытое мясо. Будь наши путешественники уверены, что мороз продержится всю зиму, им не было бы нужды принимать такие предосторожности, так как мясо было уже твердо как камень. Но они знали, что внезапная оттепель испортит его и не хотели рисковать. Теперь у них был достаточный запас мяса и охота продолжалась с меньшим рвением. Единственное, как средство раздобыть свежее мясо, которое, конечно, вкуснее сушеного. Охота также доставляла им развлечение эмоцион. И то, и другое Необходимо было для их здоровья. Самым пагубным в их положении была бы праздность и лень, непременно ведущие за собой скуку и болезни. Впрочем, они не всецело избегали скуки. Иные дни бывали настолько холодны, что не было возможности выйти на воздух. Такие дни проводили они в хижине, сидя вокруг огня за чисткой ружей починкой сетей и одежды и другими подобными занятиями. Люсьен делился с товарищами своими познаниями. Норман рассказывал о своих путешествиях по арктическим странам, присоединяя к ним много охотничьих рассказов. Франсуа вставлял шутки, Базиль был отличнейшим слушателем, что немало способствовало удовольствию от разговора, и наш квартет даже эти дни не не находил скучными. Но все хорошо в меру. С месяц или два они отлично переносили подобную жизнь. Но мысль, что она продлится еще около шести месяцев, скоро начала угнетать их, и они жаждали перемен. Случаи на охоте, которые в другое время заинтересовали бы их, перестали казаться занятными. Жизнь их была слишком монотонной, Почти все они имели деятельные характеры и были достаточно взрослыми, чтобы понимать цену времени. Такая отчужденность от цивилизованной жизни и невозможность заняться чем-либо полезным и интересным казалась им невыносимой, и они стремились изменить свое положение. Однажды, рассуждая об интересовавшем их всех вопросе, Базиль высказал очень смелую мысль. Он предлагал бросить лагерь и продолжать путешествие. Остальные очень удивились его плану, но были в подходящем состоянии, чтобы обсуждать его. Франсуа сразу стал на сторону Базиля. Люсьен, более осторожный, не то чтобы противоречил ему, но подчеркивал трудности и опасности, с которыми сопряжено путешествие все обратились к Норману, сознавая, что он лучше других мог разрешить этот вопрос. Норман признавал все опасности, указанные Люсьеном, но думал, что их можно побороть с помощью осмотрительности и осторожности. В общем, он одобрял план Базиля, который и был принят. Быть может, на этот раз обычная осторожность Нормана была несколько умерена естественным желанием поскорей добраться до дому. Он отсутствовал около двух лет и стремился скорее увидеть отца и старых товарищей в форте. Кроме того, всеми руководило и честолюбие. Они знали, что совершить подобное путешествие считалось очень трудным, и тем сильнее хотели проделать его. Опасность сама по себе имеет свою притягательную силу Для таких, как Базиль, решено было покинуть лагерь и продолжать путешествие.